Глава 22 К вечеру зной спадал. Солнце стояло за домом, Мы пили чай в стеклянной галереи Возле открытых во двор окон. Она теперь много читала, И в эти часы все о чем-нибудь расспрашивала брата, А он с удовольствием наставлял ее. Вечер был бесконечно тих, неподвижен, Одни ласточки мелькали во дворе, И, взрываясь, тонули в глубоком небе. Они говорили, а я слушал, «Ой, на горе, тай же не цыжнуть". Песня рассказывала, что на горе жнут хлеборобы. Текла ровно, долго, грустью разлуки, Потом крепло и звучало твердо, Волей, далью, отвагой, воинским ладом, А по Петгорою! По-педвисокою козаки идуть. Песня протяжно грустно любовалась, Как течет по долине казацкое войско, Как ведет его славный Дорошенко И едет впереди всех. А за ним, — говорила она, — за ним сагайдачной, Що про меня на тютюн-тай люльку необачной. Она медлила, гордо дивила столь странному человеку, Но вслед затем била в Литавры С особенно радостной волей «Мене жинку не возиться, А тютюн-то люлька Козаку в дорозе знадобиться». Я слушал, грустно и сладко чему-то завидуя. На закате мы гуляли, Иногда шли в город, Иногда в сквер на обрыве за собором, Иногда за город, в поле. В городе было несколько мощенных улиц со всякой еврейской торговлей, с непонятным количеством часовых, аптекарских и табачных магазинов. Эти улицы были каменны, белы, дышали теплом после дневного жара, на перекрестках стояли киоски, где прохожие пили разноцветные сиропы с шипучей водой. И все это говорило о юге и тянуло куда-то еще дальше на юг. Помню, я часто думал тогда почему-то о Керчи. Глядя от собора в долину, я мысленно ехал в Кременчук, в Николаев. В поле за город мы шли западным предместьем, совсем деревенским. Его хаты, вишневые сады и баштаны выходили в равнину, напрямую, как стрела, мир городскую дорогу. В далекой доли дороги вдоль телеграфных столбов Медленно тянулась хохладская телега, влекомая двумя качающимися в ерме, клонящими головы валами. Ратянулась и исчезала, как в море, вместе с этими столбами. Последние столбы уже чуть маячили в равнине, были как палочки малые. Это была дорога на Яновщину, Ярейские, Шишаки.